Призрачное кафе. «Давайте срежем путь», — предложил Игорь, кивнув на тропинку, уводящую вглубь лесной чащи, влево от основной дороги. «Так и начинаются все жуткие истории с расчлененкой», — протянул Матвей и посмотрел на часы. «К тому же время уже за семь вечера. Помнишь, что всегда говорила бабушка? Никто из местных не сунется в эту часть леса после семи». «Вот именно», — перебила Ксения мужа. Время уже за семь, а духота до сих пор стоит невыносимая. А до деревни идти еще минут сорок. Может, пора перестать быть примерным внучком? Или твоя бабуля продолжит портить мне жизнь и после смерти?» Признаться, когда старая карга отправилась на тот свет, Ксения вздохнула с облегчением. Да, для мужа это была огромная потеря, и его можно понять. Клавдия Даниловна обожала внука. Мать родила его довольно рано, в девятнадцать. Отец тоже был еще совсем молод, так что родители пытались встать на ноги и одновременно успеть хоть немного вкусить разнообразных радостей и удовольствий свободной жизни. Поэтому до поступления в школу Матвей все время проводил здесь, а потом приезжал на каждые каникулы. И бабушка Клава, как он ее называл, посвятила себя заботе о мальчишке, почти полностью заменив ему мать. К сожалению, все ее тепло и безграничная любовь к внуку в итоге сыграли против Ксении и вылились злой ревностью по отношению к его избраннице. С самого начала отношений Матвей мечтал познакомить Ксению с Клавдией Даниловной. Все уши ей прожужжало своей мировой бабушке. А потом, когда знакомство не оправдало ожиданий, жаждал наладить отношения между ними, подружить двух любимых женщин. Но каждый визит в деревню Земляникина для Ксении оказывался испытанием. Нет, бабуля не привыкла прямо высказывать свою неприязнь. Но ее намеки были настолько толстыми, что не заметить их было невозможно. Если к Матвею она обращалась исключительно словами «родненький» и «сынок», то Ксению одаривала более красочными и изысканными эпитетами. — Криворуконькая ты наша! Дай лучше я сама со стола вытру! — приговаривала Клавдия, глядя, как Ксения честно пытается ей помочь по хозяйству. — Но ты погляди! — опять глупость сморозила. — Да что с вас городских взять? Ничему там хорошему не научат. «Разве умный человек вставит кольцо в нос, точно как у коровы?» Непременно передергивала она, стоило невестке попытаться поддержать разговор. Даже фирменный способ выражения любви всех правильных бабушек – вкусная домашняя еда – в отношении Ксении тоже превратился в орудие изощренной мести. Например, в щи к ее приезду бабуля обязательно клала дополнительную порцию ненавистного разваренного лука – А когда Ксения начинала выкладывать на край тарелки особо крупные куски, от которых ее натурально выворачивала, Клавдия Даниловна сетовала на плохую память и бормотала себе под нос. «Ох, молодежь, избалованные, как ей все стали, даже из уважения к старшим потерпеть не могут, притворилась бы хоть, что ей нравится». Однажды бабуля, естественно, тоже по забывчивости посолила чай Ксении, а в другой раз вытерла с пола ее дорогим кашемировым шарфом пятно от вишневого компота, случайно перепутав с тряпкой. Так продолжалось все пять лет их знакомства. Хотя Ксения недавно исполнилось тридцать, и объективно престарелая женщина стала уступать ей и в видении быта, и в остроте ума, характер Клавди оставался все таким же упертым, а настрой непоколебимым. И рядом с бабулей молодая женщина до последнего чувствовала, что из одного места у нее растут не только руки. Поэтому последний год предпочитала беречь нервы и отправляла мужа гостить на малую родину в гордом одиночестве, что Клавдию Даниловну, конечно, ничуть не расстраивало. Так или иначе, Клавдия не стала два месяца назад, и теперь нужно было решать, что делать дальше с домом. Поэтому Ксения, Матвей и его двоюродный брат Игорь, который был старше на четыре года, и тоже с детства изредка приезжал в деревню дышать свежим воздухом, отправились в эту маленькую экспедицию. «Давай, брат, не хлопнул его по плечу тяжелой рукой монументальный Игорь так, что не слишком спортивный Матвей слегка согнулся под силой подбадривающего братского жеста. «Вы с женой вроде ровесники, а ты себя ведешь, как маленькая суеверная девочка. Ладно, бабуля была женщиной деревенской, а им свойственно развлекать себя всякими выдумками». Но ты же взрослый мужик. Пожалей наши ноги. Дама уже, понятное дело, устала. А я вчера на тренировке так квадры убил, что ноги еле разгибаются. Здесь гораздо ближе. Двадцать минут максимум, и мы дома. Что за это время вообще может случиться? Тем более, когда рядом такая машина, как я. Никому не дам в обиду младшего братишку. Он протянул руку, чтобы ущипнуть Матвея за щеку, как часто делают с милыми малышами. Но тот отмахнулся. В присутствии двоюрного брата Матвей и Ксения менялись местами. Ее Игорь часто хвалил и обращался в целом как истинный джентльмен, а над младшим братом любил подтрунивать, но в отличие от бабушки делал это по-доброму. Тем не менее, Матвей не был ценителем подобного чувства юмора. Он раздул ноздри, запыхтел, принялся переминаться с ноги на ногу. Матвей и сам не знал, полагается ему считать себя городским или деревенским учитывая своеобразный бэкграунд. Сложившийся круг общения, востребованность в качестве умелого IT-специалиста и годы, прожитые в Москве, конечно, помогали чувствовать себя в городе как дома. Но сейчас второй вариант казался куда ближе, и в районе солнечного сплетения что-то тревожно сжалось. Но с другой стороны, действительно, что может произойти на этом маленьком отрезке леса? Здесь и теряться-то негде. Он только кажется бесконечным из-за своей густоты. А на самом деле так будет куда короче, чем в обход». Матвей с сомнением пожал плечами. «Ну, пожалуйста!» – протянула Ксения, крепко прижавшись к плечу мужа с другой стороны. «Ладно, хрен с вами, уговорили!» – махнул он рукой и нехотя ступил на тропинку. Первые десять минут они продвигались довольно бодро, но вскоре наткнулись на развилку. «И куда теперь?» – почесав в затылке, озадаченно спросил Игорь. «Понятия не имею. Давно я тут не ходил, — раздраженно ответил Матвей. — Давайте лучше вернемся. Я сразу говорил, что это дурацкая затея. — Шутишь? Ни за что. Мы же уже почти на месте. Глупо сейчас разворачиваться. Подожди-ка минутку, посмотрю путь по навигатору, — возразила Ксения. Она достала смартфон, нахмурила брови. — Хм, очень жаль, но он показывает только главную дорогу. Но мы уже совсем близко к деревне. В любом случае не заблудимся. — Давайте свернем на левую тропинку. Она выглядит более протоптанной. Значит, по ней чаще ходят, — предположил Игорь, погладив бороду с видом мудрого старца. — Ну, не знаю. Как по мне, они одинаково заросшие. Я бы ни по одной ходить не стал, — пробобнил Матвей и брезгливо стряхнул упавший листок с короткостриженной макушки. Решено. Идем по левой? — ухватила его за локоть Ксения и подтолкнула. — Кстати, Игорь, А ты не знаешь, почему бабуля не советовала ходить в лес?» — поинтересовалась она у старшего брата. «А что, тебе Мэтью разве не рассказывал про великую ужасную тайну земляникина?» — шутливо уточнил он. «Ну, говорил что-то про семейку людоедов. Просто хочу послушать твою версию». «Не людоедов, а каннибалов», — вмешался Матвей. «Пф, ну да, разница же принципиальная», — иронично фыркнула Ксения. «Верно, была такая страшилка» начал рассказывать Игорь. Их дом стоял недалеко от деревни, как раз где-то в этой части леса. Эти типы, кулаковы, были, мягко говоря, странными. Чужаков не любили и не подпускали близко к своему неприкосновенному роду. И это не просто фигура речи. Все было до такой степени плохо, что много лет они размножались только путем инцеста. Братья женились на сестрах, дяди на племянницах и так далее. Конечно, это не могло не сказаться на потомстве. Из поколения в поколение они становились все уродливее, имели разнообразные генетические дефекты и отклонения, физические и ментальные, были болезненными, некоторые даже не умели разговаривать. И, соответственно, потихоньку начали вырождаться. Так их осталось четверо – мать, отец, старшая дочь и сын. Парню как раз не повезло. Он настолько отставал в развитии, что совсем не говорил. Ни детей, ни внуков у Кулаковых больше не получилось а старшая дочь умерла от какой-то болезни, когда ей было примерно сорок. Надо было что-то решать, тогда они и похитили деревенскую девчонку, в жены своему сыночку. «Только не это! Какая жуть, бедненькая! Прямо какой-то кошмарный вариант красавицы и чудовища!» Ужаснулась Ксения, и ее лицо исказило гримаса страха и отвращения. Между попытками продолжить род эти уроды держали ее в погребе, а сверху стояла кровать вернулся к рассказу Игорь. И стражи порядка, искавшие девушку, так и не удосужились туда взглянуть. А вот ее отец был уверен, что виноваты Кулаковы. Собрал местных мужиков, и вместе они устроили самосуд. Под пытками папаша признался, где держит дочь. Вот только, когда подвал открыли, нашли веревки, которыми привязывали девушку, грязные тряпки, на которых она спала, и... он откашлялся, обглоданные кости. Но не только ее... Нашли останки не меньше десятка людей, бесследно пропавших из электричек этого направления и со станции. А что касается девушки, видимо, оплодотворить ее пацан так и не сумел. Вот папашу с мамашей и не удержались. Не смогли упустить случая полакомиться свежим молодым мяском. Конечно, отец девушки был в ярости и так этого не оставил. Произошло это в семь часов вечера. Следователя и оперативников вместо семьи обвиняемых встретило кровавое месиво. Разобравшись во всем, мужика, конечно, отпустили. Не хватало еще сажать за таких мразей. Сошлись на том, что Кулаковы сами друг друга и поубивали. Дом то ли снесли, то ли растащили, но с тех пор это место считают проклятым. И говорят, что после семи отсюда до сих пор доносятся странные звуки, человеческие мучительные вопли и мольбы о помощи. Как назло, в этот самый момент за деревьями что-то ухнуло, захлопало, раздался треск веток. Ксения, громко взвизнув, подпрыгнула, сердце заклокотало. «Тише, тише, это всего лишь птица!» – усмехнулся Игорь. «Ну что, братик, я все правильно рассказал?» – обратился он к Матвею, пока девушка пыталась отдышаться. «Правильно!» – промычал тот. «Только вот никакая это не страшилка, а реальное происшествие. В интернете легко можно найти статьи о семейке каннибалов и найденных у них в подвале костях. — Дай мне пять минут, и сможешь найти в интернете историю о том, как ты рос в пустыне в семье жирафа и единорога, пока не был найден волонтерами, перевезен в Россию и усыновлен добрыми людьми, — парировал Игорь. — Тебе ли не знать возможности интернета? — Но ты мне ничего не рассказывал про девушку, — предъявила мужу Ксения. — Не хотел лишний раз шокировать. История и без этого достаточно отвратительная, не так ли? Ксению в очередной раз передернула от мыслей о том, Что творили эти нелюди?» И она, решив промолчать, панора побрела дальше. Еще через двадцать минут Игорь больше не мог скрывать сомнения в своем выборе. Тропинка все не заканчивалась, только становилась все более ухабистой, узкой. Ноги то и дело цеплялись за торчащие из земли корни, и продираться сквозь колючие кусты, заросли крапивы, чертополоха и переплетение веток, которые преграждали путь, было все тяжелее. — Вот и срезали дорогу, — ворчала Матвей. — И нахера я вас послушал? Я вырос в этой деревне, лучше знаю, как здесь себя вести, чтобы быть в безопасности. Это вы должны ко мне прислушиваться. Игорю Ксении не хотелось признавать его правоту, но когда все же общим голосованием было решено вернуться, еще труднее оказалось признать, что они не помнят, откуда пришли. Ведь тропинка позади них также разветвлялась в нескольких местах. Пытаться пробраться сквозь заросли к основной дороге тоже уже был не вариант. Деревья злорадно жались друг к другу бескомпромиссным частоколом, а если где-то и встречались хоть сколько-нибудь значительные промежутки, то там, у подножий, покоились непроходимые залежи сломанных веток и стволов, к тому же подключение к сети теперь у всех пропало. Тем временем погода стремительно портилась, небо начали затягивать тучи, и для июльского вечера стало непривычно темно. Если идти вперед и никуда не сворачивать, «Мы сто процентов куда-нибудь выйдем», — оптимистично заявил Игорь. «Ага, только вот куда?» — макнула Ксения. «Скорее всего, в тупик. По этой дорожке явно давно никто не ходил. Еще немного, и от нее ничего не останется. Только глухой, непроходимый лес», — выразил свое экспертное мнение Матвей. «А вот и нет. Посмотри, вон там. Я вижу какие-то огоньки», — радостно сообщила Ксения, указывая пальцем куда-то сквозь заросли. «Точно. Я тоже вижу. «Похоже, там жилой дом. Мы на правильном пути!» Громогласно восторжествовал Игорь и пошел в этом направлении на пролом. Ксения потуже стянула резинкой хвост из черных волос, перевернула кепку козырьком назад и двинулась за ним. Матвей многозначительно цыкнул, поправил лямки рюкзака и поплелся следом. Наконец деревья стали расступаться, а под ногами появилось что-то более-менее соответствующее званию «нормальная дорога». Только здание, которое они обнаружили, оказалось не жилым домом, а небольшой забегаловкой с лаконичной вывеской «Кафе» под фонарем на деревянном фасаде. Действительно, другого названия этому заведению не требовалось. Едва ли в деревне имелось еще одно место общественного питания. Сначала Матвей удивился как странному расположению, так и самому наличию кафе неподалеку от Земляникина, ведь раньше он о нем ничего не слышал. Но здание выглядело новым. Значит, недавно построили. Здорово. Цивилизация сюда добралась, решил он. К тому же лес здесь стал намного реже, и хотя дорога поворачивала ближе к выходу, Матвей смог разглядеть сквозь деревья и огоньки других домов. Они уже в двух шагах от родной деревни. В этот самый момент на них обрушилась стена из дождя. «Быстрее! Спрячемся в кафе!» завержала Ксения и, прикрыв голову в кепке еще руками, побежала к двери. Девушка дернула за ручку. Сначала, буквально на миг, ее глазам предстала тускло освещенная маленькая прихожая. А потом Ксения словно онемела. Голова резко закружилась, помещение стало переворачиваться прямо на глазах. Стена начала падать на нее, пол и потолок поменяли позиции. Колени подогнулись. Ксения успела выставить правую ногу вперед, чтобы удержаться, но споткнулась, окончательно потеряла равновесие, полетела вперед и... Всем телом больно ударилась о твердую поверхность и, так и не издав ни звука, отключилась. Когда она открыла глаза, то обнаружила себе лежащий на коленях у мужа. Тот, в свою очередь, сидел на скамье за деревянным столиком кафе, напротив Игоря, который что-то увлеченно рассказывал, и, судя по речи, был уже хорошо навеселе. «Что случилось?» Осторожно поднявшись и испуганно округлив глаза, спросила она. «Все тело ломило». Кепки на Ксении уже не было, та лежала поверх рюкзака Матвея, расположившегося на полу в ногах. — Ничего не случилось. Ты заснула, а мы просто сидим, отдыхаем, — с масляным блеском в глазах ответил муж, с трудом выговаривая слова. От него пахнуло перегаром. — А что не так? Игорь тоже уставился на нее озадаченно и поставил на стол бутылку с какой-то темно-красной жидкостью на дне. — Как мы здесь оказались? — дрожащими губами спросила Ксения уже без особой надежды на внятный ответ. «Как-как? Шли-шли и пришли!» Звонко ударив ладонью об стол, сообщил Игорь и глупо заржал. Матвей подхватил его смех. «А ну прекратите! Я серьезно!» Мрачно потребовала Ксения, и смех стал затихать. «Я споткнулась, упала и отключилась при входе. А теперь сижу здесь. А вы помните, как именно оказались за этим столиком?» Ксения потерла ноющую коленку. Матвей почесал висок. «Единственное, что я должен помнить, так это то, что здесь подают отличную настойку». Игорь увильнул от ответа. «Ксюша, камон, ты просто спала. Хочешь, спроси официантку?» Сильно устала. Пожаловалась ей, что ноги болят. И уснула. Настаивал он. «Ты сам это помнишь, или она тебе так сказала? А синяки?» Ксения указала на бесформенное красно-синее пятно на локте. «Я же своими глазами видел, что ты спишь. Признаться, мы все чуток поспали и, и проснулись, но ты всех пере переспала, хрюкнул Игорь. Ты победила, короче. Не хотели тебя будить. Синяки, ясное дело. Мы в какие дебри залезли? Я сам весь в царапинах. Остальное тебе приснилось, наверное. Типа это. Организм посылает сигналы во сне. Да какая разница, падала ты или не падала, что ты заладила? Может, и споткнулась немного? Игорь икнул, подняв рюмку. И я настоятельно рекомендую тебе выпить с нами. Ну же, перестань быть душнилой». «Что? Душнилой? Ребята, да что с вами? Матвей, ты забыл, что мы с тобой планируем ребенка и давно отказались от спиртного? А ты, Игорь, ты же спортсмен и готовишься к соревнованиям. Так кто-нибудь объяснит мне, какого черта вы так надрались, что ни хрена не помните? Даже самих себя?» – повысила голос Ксения, надеясь закричаться до остатков здравого смысла, своих горе-собеседников. «Добрый вечер! А вот и ваша спутница вернулась. Мы вас очень ждали. Добро пожаловать!» Улыбнулась внезапно появившаяся рядом миловидная официантка. «Меня зовут Светлана». «Откуда ждали?» — промелькнула в голове. Но Ксения не произнесла ни слова, потому что с одной стороны растерялась, а с другой даже обрадовалась ее появлению. По крайней мере, их встретили не те кровожадные чудовища из бабушкиных рассказов, а ожидать теперь можно было чего угодно. Что за чертовщина здесь вообще происходит? Она оглядела помещение. Маленькая забегаловка на семь столов, из них заняты только три, с простой деревянной мебелью. Незатейливое оформление, дешевая шуршащая штора на окнах, оляповатые светильники, но в общем и целом довольно уютно. Что-то вроде барной стойки или торгового прилавка находилось у противоположной стены. Рядом дверь для персонала. У каждого стола стояло по одной скамейке и два стула. Музыка звучала довольно громко и смешивалась с праздной болтовней отдыхающих. «Что изволите заказать?» – поинтересовалась официантка. «Я не голодна», – безапелляционно отозвалась Ксения. «Тогда что-то попить? Есть чай, кофе, сок, компот, газировка, пиво. Все хвалят нашу фирменную настойку на черноплодке». «Нет, не хочу, спасибо. Скажите, а дождь уже закончился?» «Мы торопимся, нас очень ждут дома», — соврала Ксения. «Еще идет», — девушка смущенно опустила глаза. «Простите, моей жене надо немного подумать, а она еще не выбрала. Подойдите минут через пять», — вмешался Матвей. «Хорошо, как скажете», — вежливо кивнула официантка и удалилась за стойку раскладывать по подносам свежую выпечку. «Эй, прекрати портить отдых! Расслабься!» Муж положил свою руку поверх ее. Надо ведь хоть иногда получать удовольствие. Я пойду покурю, а вы тут пока договоритесь. Надеюсь, когда вернусь, все будут улыбаться, а то уже начинают бесить. Сердито выплюнул Игорь. Его было не узнать. Нет, не из-за того, что он решил покурить. Несмотря на карьеру спортсмена, он так и не смог отделаться от этой дурной привычки, хоть и бросал много раз. А из-за резко переменившегося отношения к Ксении. Раньше он всегда был на ее стороне. Может, это алкоголь так на него действует? Но как их вообще удалось напоить?» Взгляд Ксении упал на полупустой графин, стоявший рядом с бутылкой той самой настойки. Она налила себе немного в стакан. Понюхала. Похоже на охлажденный чай с лимоном и мятой. Но пить не стала. Что если им сначала предложили попить и что-то подсыпали, пока она была без сознания? А на спиртную уговорили уже потом, под действием каких-то веществ. Не хотелось думать ничего плохого об этой приятной девушке Светлане, но как еще все объяснить? Правильно, присоединяйся к пиру, посоветовал Матвей и подвинул к ней овальное глиняное блюдо с шашлыком. Надо признать, и мясо с румяной корочкой, и лепешки с начинкой, похожие из картофеля и зелени, на соседней тарелке выглядели и пахли невероятно аппетитно, но сейчас ей было не до еды. Ксения поставила стакан на место рядом со своей пустой тарелкой. «Я хочу домой, мне здесь не нравится». «Ну, начинается», – сплеснул руками Игорь. «Скажи еще, что ты на диете». Ксении представилось, что она участвует в дурацкой пьесе, где ей досталась роль человека в костюме какашки, который пришел, чтобы испортить всем вечеринку. Все явно злились на нее, но непонятно за что, ведь на самом деле злиться должна была она. Из-за этого она почувствовала себя крайне неуютно, но уступать позиции не хотела. Внутренний голос буквально орал, требуя покинуть это место как можно скорее. Дверь на кухню скрипнула и распахнулась. Светлана, тебя долго ждать! Ребрышки остынут! недовольно проскрежетал голос появившегося в проеме старика, неприятно высокий для мужчины. Сейчас, сейчас! Простите, сегодня много гостей, отозвалась Светлана принимающая заказ у новых посетителей за угловым столиком. «Проще самому все сделать!» – проворчал старик. «Нельзя же их расстраивать!» Старик на мгновение зашел обратно в кухню и прошаркал в зал, держа в руках большое блюдо с щедрой порцией поджаристого мяса и запеченными кусочками кабачков, перца и картофеля рядом. Тогда Ксения смогла его рассмотреть. Почти полностью седые и совсем жидкие остатки шевелюры собранный в куц и хвостик на затылке. Скупые оборостки черных волосков, последнее напоминание о былой яркости, нисколько не улучшали картину. Скорее создавали впечатление грязи и испорченности, подобно тонким темным прожилкам, испещрившим мякоть плохого картофеля. Один из глаз на осунувшемся продолговатом лице был полностью закрыт и будто бы утянут вниз опущенным уголком рта. Цветастый фартук накинут поверх простой серой рубашки, и растянутых мешковатых брюк. Старик не стал подходить к гостям. Хромая на одну ногу, он доковылял до ближайшего пустого столика и оставил блюдо там. «Дальше сама!» – буркнул он, разворачиваясь обратно к кухне. «И пошустрее!» «Ты видел?» – Ксения, едва выйдя из оцепенения, дернула под столом за штанину мужа, увлеченного поглощением шашлыка с томатным соусом и маринованным луком. Пока старик не ушел, она не могла отвести от него глаз, разглядывая каждую деталь, как заворожённая. «Что видел?» – уточнил Матвей. «Хозяин кафе. Он выглядит как-то жутко. И что же с ним не так?» «У него глаз закрыт, рот как будто немного искривлен, и еще сильно хромает», – понизив голос до шепота и приблизившись к куху супруга, поведала Ксения. «Некрасиво так пялится», – отрезал тот. «Тебе мама не говорила?» «Наверняка он бывший военный, ну или работал на каком-то опасном производстве. Человек принес много пользы. А ты говоришь, жуткий!» Театрально растянул он последнее слово. «Тебе бы понравилось, если бы у тебя за спиной так шушукались?» Муж был прав. Ничего сверхъестественного и необъяснимого в этом человеке не было. Просто тяжелая жизнь. Какой бы ни была его внешность, он заслуживал уважения. А долгие любопытные взгляды действительно излишней и даже грубы, особенно учитывая, что старик их старательно избегает. В другой ситуации и в другом месте она бы не позволила себе вот так уставиться на чем-то отличающегося от других человека. Но прямо здесь и сейчас это были не просто смешанные эмоции или первое удивление и замешательство, свойственные любому хомо-сапиенсу при столкновении с чем-то новым, неожиданным и непривычным, а что-то большее. Она чувствовала себя как та кошка, которая, вздыбив шерсть, таращится в чернеющую пустоту и шипит без видимой причины. По крайней мере, без причины, очевидной другим. Ведь она знает, она чувствует каждой клеточкой тела грядущее разрушительное нечто за простенькой, приоткрытой дверью. Ксения бы сейчас тоже с удовольствием зашипела, взбунтовалась, воспротивилась невидимо подступающей беде, не позволяя приближаться к себе и близким. Если надо, стала бы царапаться и кусаться. Но она всего лишь человек и не может действовать так безрассудно, повинуясь смутным порывам. Тем не менее, плохое предчувствие и внутреннее тревожное напряжение не желали покидать Ксению. Взяли за горло и заставили следить, изучать, забыв о правилах приличия. Инстинкт самосохранения принял на себя командование парадом. «Что-то у меня голова разболелась», — вдруг устало сказал муж вытер губы салфеткой и бросил в тарелку. — Пойду подышу свежим воздухом и заодно посмотрю, как там Игорь. Что-то он долго, так совсем скурится. Теперь Ксения заметила, что его речь зазвучала яснее. Неужели начал трезветь? — Хорошо, а потом пойдем домой? — с надеждой взглянула она в глаза Матвея. — Посмотрим, — просипел он, поднялся из-за стола и качающейся походкой направился к выходу на улицу. Ксения, прищурившись, вновь с пристрастием оглядела помещение. Гости были в основном взрослыми мужчинами и женщинами в комфортной, непритязательной одежде, в которой было бы удобно работать руками или поехать за город, что вполне логично. Пара с маленьким ребенком здесь была всего одна. У некоторых рядом со столиками стояли тяжелые походные рюкзаки, у ног мамы малыша накрытая полотенцем корзинка. Все они выглядели обычно уместно и не имели никаких бросающихся в глаза отличительных признаков. Кажется, все были довольны, продолжали пить, есть и оживленно беседовать. Светлана, по всей видимости, единственная официантка в кафе, суетливо передвигалась от столиков к стойке с выпечкой и напитками, периодически исчезая за кухонной дверью. Внезапно музыка выключилась и из кухни донесся вопль. — Ах ты, маленький пакостник! Ну-ка иди сюда! Вот поганец! Голос точно не принадлежал хозяину, он был женским, но и на Светланин не был похож. Грубая хрипотца выдавала в его хозяйке женщину в возрасте. Значит, на кухне еще есть взрослая женщина и ребенок. Интересно, сколько там всего людей, мысленно задалась вопросом Ксения. Раздался звук двух звонких шлепков, короткий визг. Вновь зазвучала музыка и действительно секунду спустя из за двери выглянула дородного вида женщина лет шестидесяти тоже ничем не примечательная такая стереотипная румяная повариха из старых фильмов в длинном платье и косынке из под которой виднелись несколько темных завитков прилипших к лбу простите дорогие гости опять сынишка расшалился рассмеялась она а потом повернула голову оттянула уголок глаза приглядываясь и, наконец, двинулась прямиком в сторону Ксении. «Ох, эта девчонка! Ничего не успевает!» Причмокнув, пробормотала женщина себе под нос и принялась убирать со стола грязные тарелки Игоря и Матвея, на которых лежали скомканные салфетки с обетками. Бросила недоуменный взгляд на идеально чистую тарелку Ксении. «А ты что заказывала, дорогая? Тебе так ничего и не принесли?» Уточнила она и снова причмокнула, будто у нее что-то застряло в зубах. «Да нет, спасибо, я просто уже поела», — снова слукавила Ксения, протестующе замахав руками. «Была такая голодная, аж тарелку вылезала. Светлана отлично справляется, и все очень вкусно», — Натянуто улыбнулась она. «Ай, какая хорошая девочка к нам пришла! Тогда я тебе сейчас с кухне принесу мой лучший десерт», — заговорщически прошептала женщина, пригнувшись к столу, и не успела Ксении отказаться, как та поспешила добавить. Это угощение в подарок. Хозяйка передвигалась довольно бодро, но походка из-за лишнего веса получалась паутиному неуклюжей. Видимо, по той же причине ей было удобнее обслуживать гостей в домашних тапочках. Проходя мимо посреднего столика с посетителями, она повернулась к ребенку и начала с ним сюкать. А когда продолжила путь, зацепилась ногой за вовремя незамеченную корзинку, еле удержала равновесие и едва не выпустила из рук тарелки. Но одна из ее тапочек слетела. Ксения опешила. На ноге женщины оказалось только два крайних пальца, по одному с каждой стороны стопы, повернутых вовнутрь, наподобие клешни. Два совпадения подряд. Это уже почти закономерность. Из поколения в поколение они становились все уродливее, имели разнообразные генетические дефекты и отклонения, физические и ментальные, были болезненными. Тут же всплыли в уме слова Игоря. «Нет, не может быть. Те люди, о которых рассказывал брат мужа, если и существовали когда-то, они ведь все погибли, верно?» Робко возразил внутренний голос. «Понаставят тут своих баулов!» Злобно рявкнула еще секунду назад приветливая хозяйка, прицелившись, нацепила тапочку обратно и кинула косой взгляд на мамочку, которая машинально схватила и прижала к себе ребенка. Малыш захныкал. «Вам что, тут, вокзал?» Женщина хлопнула дверью. Разговор пары из-за музыки теперь было не слышно, но, судя по жестам, женщина жаловалась мужу, возможно, просила уйти. И тот тоже что-то бурча потянулся к сумке, наверное, в поисках бумажника. «Надо тоже пойти поторопить ребят, пока мне этот десерт в глотку не запихали. Скажу, что той паре уже нахамили, и они уходят. И нам тут ждать нечего», — смекнула Ксения. Не дойдя до двери, она остановилась, решив сначала выглянуть в окно и определить, в каком расположении духа сейчас муж с братом, чтобы действовать наверняка. Она отдернула шторы и остолбенела. Мир за окном выглядел ужасающе и... словно был перевернут. Неба больше не было. Вместо него сверху нависали острые выступы камней, влажные земляные бугры и что-то росло. Какие-то облезлые кусты, ветки, Или это были корни? Свет, наоборот, шел откуда-то снизу и сбоку, и вслед за ним Ксения опустила взгляд. Зловещий, красно-оранжевый, он освещал то, что лучше бы было скрыто по кровам рака. Раскинув руки, в грязной луже лежал Игорь. Голова остекленевшими глазами смотрела в сторону окна. Окровавленная шея свернута, ниже пояса только добила обглоданные кости, а выше... Выпотрошенная чрево и грудная клетка, над которыми стая гиен копошились отвратительные твари, не похожие ни на одно земное создание. Мелкие, скрюченные, с огромными шишковатыми головами, длинными кривыми клыками, непропорционально выпуклым брюхом и тонкими когтистыми конечностями. Они буквально разрывали на мелкие шматки еще теплую плоть Игоря и пожирали на месте, вымазанными в его же крови ненасытными ртами. Крепкий, смелый, несгибаемый брат Матвея в таком положении был абсолютно неубедительным, нелепым, противоестественным, даже смехотворным. Но Ксения уже тогда поняла, что никогда не сможет забыть, как тянутся и рвутся под натиском чудовищных челюстей человеческие мышцы и органы. Самого Матвея же нигде не было видно. Оторопев, она отшатнулась от окна. Шаг, еще один, и Ксения угодила прямо в чьи-то объятия. Только тогда копившийся внутри животный страх нашел выход, и она отчаянно завопила. Поймавший, развернул девушку к себе. Это был хозяин заведения, и его лицо оказалось непозволительно близко к ее. «Там, там!» – селилась выговорить Ксения. «Все нормально, это их территория», – осклабился старик. «Светлана, что здесь происходит?» – потухшим голосом позвала Ксения официантку, стоявшую к ней спиной. Светлана обернулась, закашлялась, ее приоткрытый рот наполнился бордовыми пузырями. Она попыталась вытереть его рукавом, но темная струйка потекла от уголка губ, становясь все шире, бурля, превращаясь в кровавый поток и заливая пол. Глядя сквозь Ксению и зеленея на глазах, она рухнула на пол. Ища помощи у посетителей, Ксения вырвалась из рук хозяина и бросилась к одному из столиков, где на тот момент остался только один мужчина. Он сидел, прислонившись к стене, с надвинутым на глаза козырьком кепки. Девушка тряхнула его за плечо, позвала несколько раз, но он, похоже, был пьян и крепко спал. «Эй, проснитесь же!» Она тряхнула еще сильнее, кепка спала, и Ксении открылось его мертвенно-бледное лицо с замутненными белесыми зрачками. Она обернулась, стала звать на помощь, переводить взгляд от одного столика к другому, пока не поняла, что все гости кафе мертвы. Музыка остановилась. Из улицы послышались душераздирающие крики мужа Ксении. Через открытую дверь кухни в зал влетело нечто и принялось скакать вокруг стульев, заходясь заливистым, леденящим душу смехом. А за ним выбежала разъяренная мамаша с топором для разделки мяса в руке. Ты опять за свое, негодник! Теперь уличная дверь затряслась, загрохотала. Это Матвей, он пытается войти. Ксения кинулась к нему на помощь толком не соображая и не думая, способен ли кто-то вообще им теперь помочь. Тогда негодник выпрыгнул из-под стола и преградил путь, пытаясь ухватить ее за ноги то руками, то зубами. Трудно было угадать возраст этого существа, оно было крупнее тех, что Ксения видела за окном и больше походило на человека. Передвигаясь на корточках, отталкивалась от пола еще и непомерно длинными руками. И в таком положении ростом доходило ей почти до груди. Нос у него был укороченный, с вывернутыми ноздрями, а челюсть выдавалась вперед и, наоборот, была слишком длинная и массивная для его лица. Зубы росли через раз, и, покрытые коричневым налетом и черными пятнами, вряд ли знали какой-либо уход. Глаза косили, один смотрел на нее, а другой сильно отклонился к краю лица. «Отойди! Не трогай меня!» Пока Ксения уворачивалась, муж наконец смог открыть дверь. Находясь в лежачем положении, он просунул руку в проем и издал подобие слова «Помогите!». Из глаз хлынули слезы. Ксения схватила стул и огрела прыгучую тварь по хребту. Негодник заскулил и отполз в угол. Девушка же, воспользовавшись моментом, бросилась к мужу. Но хозяйка ее опередила. «Ну уж нет! Так ты притащишь их сюда!» Ощерившись, проскрешетала она, замахнулась топором и отрубила Матвею руку, а затем захлопнула дверь и заперла изнутри, приглушив болезненный вой. Старик тем временем уже ковылял в сторону Ксении, прихватив кочергу. — Все быстро закончится, это не очень больно. Иди ко мне, тебе все равно некуда бежать. — Некуда бежать? — эхом отозвалось в мозгу. Ксения схватила с чужого стола полную мутной жидкости большую стеклянную бутылку и угрожающе занесла над головой, другой рукой нащупывая нож для мяса. «Не подходи!» Она сделала несколько шагов назад, стараясь уследить за его родственничками. Женщина теперь хлопотала над своим дрожащим отпрыском, все еще сидящим в углу. Мужик замялся, стал двигаться еще медленнее, но не останавливался. «Ну и куда же ты собралась, моя зайка?» Куда? мысленно переспросила себя Ксения, завертела головой, судорожно ища подсказку. «Здесь должен быть выход!» Она закружилась вокруг своей оси, не выпуская нож и бутылку из рук и чувствуя, как сходит с ума. Дверь на кухню, окно, дверь на улицу, снова окно. Куда бежать? «Ай!» — взвизгнула она от неожиданности, когда что-то царапнуло ее под коленом и резко махнула ножом в эту сторону, задев ухо негодника. Тот снова заверещал, отдернул руку но на этот раз не отступил, а только ненадолго присел на пятую точку, дергано касаясь пострадавшего органа, как шелудивый пес. Мамаша тут же понеслась с топором на подмогу сыночку. Ксения тем временем уже была возле своего столика. Она изо всех сил пнула тяжелый рюкзак мужа так, что тот откатился под ноги хозяйки. Громоздкая туша налетела на него и со всего размаху повалилась. Топор застрял в деревянной половице. Ксения наступила на скамью, на которой раньше сидела, забралась на стол. «Ах ты гадина!» Женщина с кряхтением стала подниматься и вытаскивать топор. Адская семейка обступала ее со всех сторон. Ксения кинула бутылку в голову папаши, но промахнулась. Осколки с дребезгом рассыпались по полу. Крики Матвея окончательно стихли. Звуки возни прожорливых чудовищ за окном были почти не слышны. На нее навалилась всепоглощающая, глухая. Ракочущая безысходность. В ушах стоял звон, прерываемый смешками врагов, гулкими ударами сердца и ее собственным шумным дыханием. Стены давили, сжимались вокруг нее, помещение становилось тесным, словно гроб. «Где выход, думай!» Не унимался внутренний голос. «Соберись! Как ты сюда попала?» Я споткнулась, начала падать, стена, пол, все поменялось местами. Перевернутый мир! Стала она бессознательно проговаривать вслух. «Что ты там бормочешь? Слезай, здесь нет выхода!» С усмешкой сказал отец семейства, вальяжно оперевшись о край стола. Затем он зарядил ей кочергой по ребрам, а когда Ксения согнулась, зацепился крючковатым концом за ремень ее джинсов и с наслаждением потянул на себя. Ксения упала на колени. Столовые приборы, стаканы и рюмки посыпались на пол. Она с яростным ревом ухватилась за кочергу свободной рукой и дернула так, что старик перегнулся через столешницу. Тогда девушка наотмашь ударила его ножом, на этот раз вонзив его куда-то в районе шеи. Мужик отпустил кочергу, схватился за горло и, захлебываясь, сполз со стола, а сынок ринулся к нему, взял за ноги и, издавая невнятные выкрики, куда-то потащил, оставляя рваный красный след на полу. Ксения же по очереди швырнула оставшаяся на столе тарелку и кувшин в мамашу, снова сбив ее с ног. Подняла за спинку и затащила наверх один из стульев, чтобы было чем защищаться дальше. «Здесь нет неба, нет неба!» – продолжила она. «Пол — это стена, а стена — это потолок, потолок!» Она, наконец, подняла голову и увидела прямо над собой люк. Встала, подняла руки, подпрыгнула и смогла толкнуть дверцу ладонью слегка шевельнулась. Тогда она залезла на стул. Задвижка сперва не поддавалась, но Ксения попробовала выбить ее рукояткой ножа, и это сработало. В помещение ворвался свежий прохладный воздух. На улице было уже темно, но сквозь кроны деревьев она увидела звезды. Определенно, небо здесь было. Пахнуло хвоей и сырой травой. По макушке забарабанили капли дождя. Девушка уцепилась за края люка, поднялась на носочки, выставила локти наружу, оттолкнулась Стала подтягиваться. В этот момент негодник запрыгнул на стол, снеся стул, и с рычанием ухватил ее за кроссовку, не давая выкарабкаться. Ксения наступила ему на голову второй ногой и рывком вылезла на поверхность, распрощавшись с одной кроссовкой. Она не оглядывалась. Из последних сил ползла на четвереньках туда, где виднелись огни деревни, вставала, спотыкалась, падала и снова ползла, молясь чтобы никто из мучителей не смог ее нагнать и не переставая звать на помощь. Уже на опушке леса к ней подбежал крупный беспородный пес, принялся облизывать и скулить, а следом за ним появился и бородатый и рыжеволосый мужчина. — Так вот, куда ты меня звал, Арис? Ну, молодец! — похвалил он собаку. — Девушка, вам плохо? Что случилось? Ксения села на траве. Ее все трясло. — Там, в кафе... — указала она себе за спину. — Эти люди... Они убили моего мужа и брата. — Но там нет кафе. Лезда и только, — пожал он плечами. — Вот что, давайте я сначала вызову скорую, и там разберемся. — И полицию, — пролепетала Ксения. Вернуться на место происшествия вместе с дежурной следственно-оперативной группой ей не позволили. Вместо этого отправили в больницу, где обнаружили переломы ребер, вывих стопы, Сотрясение, несколько ссадин и ушибов, последствия падения, как заключили врачи. Она чудом выбралась к людям. Адреналин не иначе. Подробностями своего кошмара Ксения делиться с ними не спешила, пытаясь хоть как-то уложить все в собственной голове. Служебные собаки по ее следам вывели полицию к тому самому месту. И сначала, когда Ксения увидела принесенное следователем фото прогнившей крышки погреба, ей захотелось разорвать их в клочья. Только узнав в валявшихся на дне тесного помещения о вещах рюкзак мужа, свою сумку, кепку и потерянную кроссовку, она полностью осознала, что кафе никогда не существовало. На полках стояли банки смутной жиже испорченных закруток. А вот и реальное угощение, которое, должно быть, отведали муж с братом под действием наваждения Также внутри погреба рядом со старым столом и двумя разбитыми стульями оказалась еще одна дверь, возле которой нашли отрубленную кисть руки. За ней обнаружилось засыпанное землей вытянутое помещение, похожее на начало подземного хода, где откопали некоторые обглоданные фрагменты скелетов Игоря, Матвея и несколько более старых, принадлежавших другим людям, включая одного ребенка. Все кости отыскать так и не удалось. Получается, эти бедные люди и были мертвыми посетителями кафе. Они остались там навсегда? А начинавшийся здесь подземный ход теперь заканчивался где-то за пределами нашей реальности. И официантка Светлана, и есть та самая похищенная деревенская девушка, обреченная выполнять прихоти хозяев. Даже после смерти Кулакова не нашли покой. Продолжали заманивать путников иллюзией комфорта, едой, питьем и теплым очагом, в свой погреб, где открывался проход в измерение алчущих крови чудовищ. Ксения долго размышляла над этим, пока ее сознание не поразило ужасающая мысль. У единственного сына Кулаковых и умершей старшей сестры все-таки были дети. Просто их хорошо прятали, ведь благодаря многочисленным связям внутри семьи это поколение полностью потеряло человеческий облик. Должно быть, лишившись помощи более разумных родственников, они долго мучились от голода. Возможно, остались заперты, а если и нет? То неполноценность, отсутствие элементарных навыков самообслуживания, сделали их совершенно непригодными для этого мира. Ведь до диких зверей, приспособленных к тяжелым условиям и правилам выживания, им тоже было далеко. И до сих пор они незримо живут в этом лесу, на его обратной стороне, став ненасытным проклятием и заставляя души родителей приносить им пищу, снова и снова расплачиваясь за свои ошибки. Этими ошибками, Кирпичик за кирпичиком они построили свой собственный ад.